призраки. Мне снился костер. Плоть горела и тлела, съедаемая пламенем. Маяли. И мамин голос такой родной и чистый. Что там делала мама, я не знал. «Сынок!» — я кричал. Огонь обжигал меня. Больно. «Адам!» Я умирал, и мир умирал вместе со мной. Ее боль стала моей болью, и я сгорал. «Снова и снова над моим костром бился сизый голубь, снова и снова я не успевал умереть». «Ты не пришел на молитву», — между делом заметил Рафаэль. Я, потирая красные глаза, пробормотал что-то похожее на извинения и снова уполз в свою комнату. Всю неделю я провел словно в лихорадке. Мне чудились ужасные непристойные видения. Ведьмы в церковных рясах и священники, горящие на кострах». Я стал бояться засыпать. Пасха для меня прошла незаметно, хотя так ждал этого торжества. Наша церковь наполнялась душистыми цветами, все люди ходили с улыбками на лице и со спокойствием на сердце. И колокола звонили. «Как же я ненавижу их звон!» «Но вы же жили в церкви!» «Глупо, правда?» Помню, спустя некоторое время я услышал на улице беспокойные кудахтанье двух старушек. Они кутались в свои теплые шали, боясь простудиться на весеннем ветру. «А я точно тебе говорю, все эти твари виноваты!» — выплевывала слова одна из них. Тут же она испуганно обернулась в сторону церкви, перекрестилась и кашлянула. «А почем ты знаешь? Может, Господь нас так наказывает?» отвечала ей вторая. «На все воля Божья!» Своим грозным телом она, казалось, занимала полулицы, и мне пришлось протискиваться боком. Первая старуха поджала сухие тонкие губы и ничего не ответила. Только спустя неделю я узнал, что по городу разнеслась эпидемия чумы. Церковь не закрывала свои двери для прихожан, но стала выгонять оборванцев и попрошаек. Едва завидев чёрные, изъеденные пятна на коже, стражники гнали людей в за Все боялись заразиться. Вскоре умер первый священник, и Рафаэль приказал сжечь все его вещи, а комнату запечатать. Глупо. Как будто болезнь не могла распространиться сквозь щели. «Уже больше тысячи умерло», — тоскливо произнес Чейз. он, как обычно, сидел на моей кровати и рассматривал иконы, развешанные на стенах. Я стоял у окна и наблюдал за воющими и причитающими людьми. Они стучались в закрытые двери церкви, умоляя нас открыть им и простить их грехи. «И еще столько же к ним прибавится», — незамедлительно сообщил я. «Во мне бушевала злость. Чертовы ведьмы! Все их заклинания! Они на нас порчу навели». Чейз долго смотрел на меня выразительным взглядом, но ничего не ответил. Мы продолжали убивать. Нам давалось это легко, как преклонить колени перед Богом. Священники-убийцы. Странно это. До сих пор странно. Люди умирали и без нашей помощи. Сотни, тысячи сошли в могилы от чумы, и мы ничего не могли с этим поделать». Жуткое чувство беспомощности одолевало меня, и я все меньше молился Богу. Не знаю почему. Просто от чего-то мне стало казаться, что он уже не сможет помочь. В начале лета умер диакон. Мы не плакали. Священники не умеют плакать. Кадила развивала дым на богослужении, звучали песнопения. Его тело сожгли. Мне казалось это жутко неправильным, но Рафаэль всего лишь заботился о нашей безопасности. С наступлением чумы он перестал улыбаться. Мне продолжал сниться костер. И мамин голос. Он просил меня, умолял. Я никогда не отвечал на мольбы. Потом появился другой голос. я не узнавал его во снах, только на его. Мне казалось, что в голове у меня все смешалось. я путал, когда сплю, а когда нет. Запасы продовольствия подошли к концу довольно быстро, и с тех пор мы ходили голодные с пустыми животами. Церковь наполнилась ходячими призраками совпалыми глазами и изможденными лицами. Я боялся смотреть в зеркало. Чейз перестал приходить в мою комнату. Большую часть времени он проводил у себя и молился. впервые я видел, чтобы кто-либо, особенно он, так усердно исполнял свои обязанности. Но потом пришло осознание. Не сразу, только через год или два. Я был еще глуп. Живые призраки сменились мертвыми. Я стал видеть мать наяву. Она приходила ко мне, боюкала по вечерам, гладила волосы и ворковала у кровати. Призрак был осязаемым и в то же время неуловимым. Я не мог точно сказать, как он выглядел, слышал только голос. И шорохи. О, от шорохов я сходил с ума. При любом звуке я дёргался, подпрыгивал и начинал крутить головой, словно за мной роем носились призраки. Потом я узнал, что один действительно был. Она появилась с утра, когда через оконную мозаику в комнату стал литься оранжевый свет. На ней было все то же голубое платье. Она всё так же спокойно смотрела на меня. «Знаете, у них особенные глаза. Есть в них что-то особенное, какая-то искра, которая выдает мне их без остатка. Я мог с легкостью определить ведьму, лишь бросив на нее взгляд. Мой дар — мое проклятие. Адам!» Я поднял голову и с просонья чуть не свалился с кровати. Мне захотелось ополоснуть лицо водой, а лучше вообще всю голову в таз сунуть. чтобы смыть остатки сна. Но это был не сон. «Адам!» Я вгляделся в ее призрачное лицо. Она не могла быть настоящей. Сквозь живых не просвечивают стены. Призраки преследовали меня повсюду. Я уже привык, но этот никак не хотел замолкать. Она все говорила и говорила. А единственное слово, которое мне удалось разобрать, — собственное имя. «Мама больше не приходила ко мне». И это пугало. С другой стороны, я был счастлив, что могу спокойно догореть на своем костре. Адам! Тяжело жить, когда призрак постоянно зовет тебя по имени. К концу второго дня это начало выводить меня из себя. «Что тебе нужно?» Громко выкрикнул я. Громко. Слишком громко для маленькой комнаты, в которой находишься один. Но вряд ли кто-то обратит внимание на сумасшедшего священника. Ответом мне послужили грустные темные глаза. Я гулял по городу. Страха заразиться больше не было. Я не страшился смерти. Что мне смерть, когда за мной по пятам идет умерший? Призрак следовала за мной всюду и даже сидела рядом в таверне и пила дешевый «Эль». Священникам нельзя употреблять спиртное, и я каждый раз переодевался в простую одежду, сбегая из церкви. Рафаэль замечал мои отлучки, но молчал. Я был не самым большим разочарованием на свете. «Эй, парень, поделись-ка выпивкой!» Какой-то пьяный мужик плюхнулся на место призрака, и она мгновенно растаяла. «Адам, заткнись!» Искренне посоветовал я ей. «Знаю, священнику и ругаться запрещено, но, оказываясь в таверне среди обычных людей, я не мог вести себя по-другому». «Это ты мне, что ли?» Заревел толстый боров, подсевший ко мне мгновение назад. Лицо его налилось кровью. Он засучил рукава. Что ж, я был не против драки. Его пьяные удары легко было перехватить. Спустя несколько ударов сердца, он уже лежал без памяти на полу. Громкая музыка и бездумное пение завсегдата и в таверны оглушали, и я выбрался на улицу в надежде глотнуть прохладный воздух. Мне хотелось насладиться им. остудить разум, вернуть смирение. Но я не мог. На улице стоял июль. Адам. Как твое имя? Нужно же было с чего-то начать. Призрак покружила по комнате и пристроилась на краю кровати, там, где обычно сидел Чейз. Надия. Ее светлые эфемерные кудри развивались на ветру. Но разве в мире призраков есть ветер? Надия никогда не уходила. Я видел ее даже во снах. Она заменила маму, стала верным моим спутником. Когда я горел, она горела вместе со мной. Когда я кричал, кричала она. Умирал я, умирала она. Надя говорила медленно, растягивая слова. Она рассказывала мне ересь, о которой предостерегал Рафаэль. Я боялся, но не мог прекратить слушать. Умершую ведьму не так-то легко заставить замолчать. Верховная она или нет? Анадия была Верховной. Она говорила, что лишь защищала своих сестер. Она не хотела умирать. Я не спорил. Если бы моих братьев попытались убить, я бы тоже пришел им на помощь. Наверное, пришел бы. В августе черная смерть наконец отступила. Город еще долго оплакивал и причитал об умерших, но пришла осень, и люди стали приходить в себя. Урожаев по-прежнему не было, так что народ продолжал голодать. С холодами пришло безумие. Я продолжал убивать. Надия стояла за моей спиной. Каждый раз я слышал ее истошный крик, стоило мне занести меч над очередной ведьмой. Она плакала, долго и навзрыд. И я утешал ее. Чейз перестал выходить из своей комнаты. Я старался навещать его, когда мог, но уже не замечал его отсутствия. моей жизнью завладели призраки. В очередную холодную ночь мы прятались в его комнате и слушали завывание ветра. Я, Чейз и Надия. Двое святых отцов и призрак. «Тебе нужно выйти в город», сказал я другу совершенно равнодушно. «А иначе ты забудешь, что такое свежий воздух». Чейз молчал, уставившись на иконы. «В его ангельских глазах я больше не видел радости, не видел задора. Их огонь погас. Чума не забрала его жизнь, но сломила лучше любой пытки. Чейз, скольких ты убил за последний месяц?» «Четырёх», — послышался глухой ответ. Еще задушил двух младенцев. На них были проклятия ведьмы. Они не хотели кричать при рождении. Я вспомнил свое последнее убийство. Кровь стекала с меча, падая на промерзлую землю и едва дымясь перед тем, как растаять. Ведьми было восемь. Он скоро умрет. Надя провела тонкими пальчиками по его щеке и резко отпрянула. Она понимала. Я понимал. «Я не хотел», — сказал Чейз. «Чего не хотел?» «Посвящать себя Богу». Я прокрутил железный обруч на своем запястье. Теперь мне приходилось носить его с собой постоянно. «Почему же тогда стал священником?» Чейз отвернулся. В его глазах мелькнула боль. Больше он ничего мне не сказал. На следующее утро мне сообщили, что отец Чейз повесился. Я не удивился и даже не загрустил. Казалось, его жизнь давно уже закончилась. Все просто ждали, когда же он сам это осознает. Рафаэль говорил, что его прокляла ведьма, что все это — результат еретического учения». Оно губит хороших людей. И толпа ревела, выплевывая свою ненависть и злость вслед удаляющемуся гробу. Они не скорбели по Чейзу. Его просто забыли. Проклятие ведьмы. По-другому церковь это представить не могла. Чтобы священник покончил жизнь самоубийством, да еще таким ужасным способом, уж лучше получить от его смерти выгоду. Чейз не умер напрасно. Вы поверили в версию с проклятием? Такое проклятие разгуливало рядом со мной. И все же, это был первый раз, когда я усомнился в действиях церкви. Нет, я все так же верил в общее благополучие и дьявольское зло, но не мог отрицать очевидного. Это было бы игнорированием простейшей логики, а я еще не настолько сошел с ума. «Адам, ты должен уйти». «Куда я уйду?» «И зачем?» «Нелегко спорить с призраком». особенно если этот призрак настолько упрям. Надя редко повышала голос, но когда это случалось, мне хотелось рвать волосы на голове. «Ты же видишь, что происходит. Он обманул тебя. Он всех обманул. Ведьмы не накладывали на него проклятие. Чейз повесился сам». Я сердито оглянулся на нее. Мне хотелось продолжить чтение. Но это было невозможно. Когда Надя хотела моего внимания... она всегда его добивалась. «Прекрати, замолчи, все ты лжешь, ты ведьма, ты же тварь, как и они, лгунья, лгунья!» В темных глазах призрака мелькнул гнев. Она пролетела по комнате, едва не столкнувшись со мной, но растаяла за мгновение до толчка. Я судорожно вздохнул. Книга не читалась. «Прекрати так делать!» — почти вежливо попросил ее я. Надия уселась на моей кровати, скрестив руки на груди. Ее бровь слегка дергалась от ярости. Я понял, что больше не смогу читать, и решил прогуляться по городу. Он казался мне тонущим кораблем. Упаясь в холодах и морозах, земля покрылась коркой льда и снега. Я шел, падая в сугробы, и ни о чем не думал. Надия, все еще возмущенная, летела вслед за мной, периодически исчезая и вновь появляясь. Мне было все равно. Даже если это был призрак, она оставалась ведьмой. Я ненавидел ее. «Это твоя вина. Все, что случилось, ты виноват». Мимо пробежали дети. Они весело бегали по только что выпавшему снегу, утопая в нем коротенькими ножками. И смеялись, смеялись. А потом одна девочка зарыдала и вырвалась из общей толпы. «Ведьма! Ведьма!» кричали ей вслед мальчишки. Девочка споткнулась и рухнула лицом в грязь прямо передо мной. Она подняла большие испуганные глаза на меня и пораженно ойкнула. Не знаю, видела ли она когда-нибудь священника. О том, как я выглядел в тот момент, мне было неизвестно. Слезы катились по ее раскрасневшемуся лицу. Я опустился перед ней и поднял с земли. она даже не пыталась оттряхнуть летнее короткое платьице. Отчего ребенок гулял зимой в летней одежде? Я не знал. Не хотел знать. «Ведьма! Ведьма!» — продолжали улюлюкать дети. «Пойдем». Я взял девочку за руку и повел ее прочь от толпы. Увидев во мне защитника, она льнула к моим ногам, словно потерянный котенок. Была ли у нее семья?» Мы зашли за угол дома, где нас не могли видеть люди. Мне пришлось опуститься на колени перед ней, чтобы утереть мокрые горячие слёзы. Она улыбнулась мне. «Ведьма! Ведьма!» Я осторожно провел тыльной стороной ладони по её щеке и в следующее мгновение переломил ей шею. Она обмякла в моих руках маленькое тельце, в котором еще секунду назад билась жизнь. Громкий крик Надии пролился на снег. Она билась и плакала, но исправить ничего не могла. Я чувствовал удовлетворение. Мне хотелось сделать ей больно. Усадив девочку на снег и прислонив ее спиной к стене дома, я быстро покинул то место и вернулся в церковь. «Это твоя вина, Адам». «Я знаю». Надия стала кричать на меня постоянно — изливая весь свой яд и ярость на мою и так больную голову. «Рафаэль лжет, Он грешник! Это ведьмы зло! Хватит!» Причать на несмолкающего призрака было глупо и бесполезно, но я не мог иначе. Наверное, что-то во мне тоже сломалось. Так же, как в Чейзе. «Ты ничего не знаешь о нас, и все равно ненавидишь. Почему? Почему, Адам?» Она была огнем, гневом и злостью. Ее фигура металась в моем сознании, словно нескончаемая буря, что прокатывается по моей земле снова и снова, а я не знал, где укрыться от этой бури. «Вы зло! Все вы прокляты! Продали свои души дьяволу и ради чего? Чтобы получить глупую, никому не нужную силу, колдовство!» Надя бросила на меня презрительный взгляд, словно знала что-то, о чем я и не подозревал. «Ты ничего не знаешь». святой отец. Его голос больше не был злым, он был насмешливым и слегка грустным, как и всегда. Я успокоился и опустился на колени перед иконой, собираясь помолиться. На улице жутко выл ветер, напоминая о нескончаемой зиме. Моё окно заносило пургой, снежинки носились с огромной скоростью, стучась и прося их впустить. Я уже говорил, что глух к чужим молитвам. «Святой ангел Божий, хранитель и покровитель души моей, ты можешь взывать к своему Богу, а что делать мне, моим сестрам? Как им спастись от вашего гнева? Прибудь всегда со мной, утром, вечером, днем и ночью. Он может быть с тобой всегда, но он не сможет тебя защитить». Я зажмурился, отчаянно сжимая пальцами молитвенник. «Страшно, страшно умирать». «Страшно становиться сумасшедшим. Направляй меня на путь заповедей Божиих и отведи от меня все искушения зла». «Искушения! Ха!» «Священники наивны, как дети!» «Вы уже во грехе, и вам оттуда не выбраться, что бы вы ни делали!» «Аминь». Я поднялся с колен и подошел к тазу с холодной водой. Молитва, как всегда, очистила мой разум. Знакомые слова устранили туман, на душе стало хорошо и светло. но Нади и туда удалось забраться. «Тебе не спастись молитвой!» Её крик звучал в моих ушах, и я ничего не мог поделать. Несколько дней подряд я не спал, боялся кострища, на котором буду умирать. И эта глупая сизая птица, бьющая крыльями над пламенем, как будто пыталась потушить огонь. Взглянув в зеркало и увидев в нем отражение совершенно незнакомого мне человека, я зарыдал. «Рафаэль нашел меня в моей комнате в полусознательном состоянии. Он отмыл меня, напоил и заставил поесть. Я припадал к его ногам на холодном полу и плакал, прося прощения за непристойные мысли, за собственную глупость, за все, чем только мог провиниться человек. «Простите меня, святой отец! Молю, простите! Мне кажется, я схожу с ума!» Тогда мне казалось таким важным, чтобы он простил меня». Мне была невыносима мысль, что отец может гневаться. Он тепло улыбался мне и гладил по голове. Я видел его карие глаза над собой и светлое чистое лицо. «Сражайтесь, Адам!» — настойчиво повторял Рафаэль. «Сражайтесь, ибо ересь пустила в вас корни. Сражайтесь с ней и победите. Вы должны победить, сын мой!» Он тихо шептал надо мной молитвы и окупался в его лучезарном ореоле. «Мне было хорошо!» Я спал и в ту ночь не умирал на костре. Даже Надия оставила меня в покое. Я был почти счастлив. Следующий месяц я провел словно во сне. То падая на дно беспамятства, то выплывая на поверхность глотнуть свежего воздуха. Сознание ускользало от меня в самые неподходящие моменты, когда я больше всего в нем нуждался. Я боролся. Боролся с ересью, с болезнью, которая владела мной. с Надей, с ее ложью. Потекли тяжелые дни. Я убивал. Помню девушку лет пятнадцати. Она была на два года младше меня. Кажется, на два. Ее крик разнесся по ночной улице, но никто не вышел посмотреть, в чьей крови искупался мой меч. Так много людей. Я потерял счет. Глаза, мелькающие передо мной, карие, зеленые, голубые, серые, Все они боялись меня и понимали, что приближается смерть. А я смотрел им в лицо и опускал сталь на их головы. Женщина в потертой юбке и с заплаканными глазами. На ее лице читалась усталость, она врачевала больных. Ее кровь брызнула мне на одежду, и мне пришлось провести несколько лишних часов, очищая себя. На раздавшийся из ее дома испуганный крик «Мама!» я не обратил внимания. она не была ведьмой, мне запомнился ее взгляд. Но я просто не мог оставить ее в живых. О ней ходили слухи. А если бы церковь позволяла слухам о живой ведьме расти, она не была бы такой крепкой и непоколебимой. Где-то далеко-далеко не в моем мире началась весна. Снова и снова цвела сирень, и пели радостные птицы. Не мой мир веселился, приветствуя пробудившуюся от сна землю, мой мир звонил в колокола. Вы сошли с ума. Тогда я тоже так думал. В какой-то момент я обнаружил себя в своей комнате. Передо мной стоял табурет, а в руках я судорожно сжимал намыленную веревку. Пальцы упорно пытались сплести петлю и не могли. Я падал в сон, а потом, просыпаясь, снова тормошил расходящиеся нитки. конце концов мне удалось получить желаемое и закрепить петлю у потолка. В ушах стучала кровь. Гул криков умирающих нарастал. Я горел, горел в лихорадке или горел на костре. Сейчас не так уж и важно. Мысли мои путались и не хотели связывать явь воедино. Я вспомнил Чейза. Отчего он повесился? Рафаэль говорил, что его прокляла ведьма. Мысль об отце показалась мне настолько нелепой, что я едва не скатился к кубарем с табурета, но устоял. Руки тряслись, словно у дряхлого старика, и никак не хотели надевать петлю на шею. Под церковной рясой я чувствовал молитвенник. Он сжёг мне кожу хуже любого пламени костра. И птица. Птица билась в окно. Она пыталась затушить. Нет-нет, это уже сон. Наиву нет этой птицы. «Что ты сделал с собой, Адам?» Я поднял взгляд на пришедшую. В ее глазах было столько заботы и любви. Она со смирением смотрела на меня. «Мама, прости. Адам!» Голос был не немамин. Он прозвучал настойчиво и немного отрезвил меня. Я почувствовал, как подкосились ноги, и табурет выскочил из-под них. Послышался тяжелый хруст и глухой удар — Я не мог поднять лицо, не мог взглянуть призраку в темные добрые глаза. «Надия, зачем ты пришла? Я и так уже практически умер». Она склонилась надо мной и взяла мое лицо в свои холодные мертвые ладони. Странно, но впервые я чувствовал прикосновение призрака. Они были мягкими и едва заметными. Мне вполне могло и привидеться. «Я пришла помочь тебе, Адам». Со слезами на глазах я взглянул ей в лицо. Там не было гнева. Почему там не было гнева? Она должна быть так зла на меня. Я убил всех ее сестер, сжег ее на костре, подверг пытке. Почему? Почему она смотрит на меня с такой смиренной любовью, с какой матери прощают своих сыновей? Что бы они ни сделали, материнская любовь никогда не уменьшится. Разве мне можно помочь? Почти выкрикнул я и снова потянулся за петлёй. Она перехватила мою руку своими длинными изящными пальцами и притянула к себе. «Отпусти верёвку. Тебе не обязательно умирать. Ты должен жить». Из моих глаз полились слезы, Кулаки разжались. Я сдался. «Впервые в своей жизни я уступил. И кому? Ведьме!» Надия обхватила меня эфемерными руками и прижала к себе, как ребенка. Она не шептала надо мной молитвы, как это делал Рафаэль. Не говорила мне, что я болен. Я плакал, и она плакала вместе со мной. Ее призрачные слезы гулким эхом отдавались у меня внутри, падая на каменные плиты. «Ты жив! Ты жив! Ты жив!» Я уснул крепким сном и больше никогда не горел на костре.